Глава 18 Морель вышел ко мне на прогалину, окруженную скалами, один. Но мне достаточно было поднять голову, чтобы увидеть у водопада группу вооруженных людей с лошадьми. Он шел быстро, прокладывая себе дорогу в высокой по грудь траве. Непокрытая голова, ружье за плечом, дулом к земле. Он решительно направился ко мне с почти угрожающим видом, что сразу вызвало у меня раздражение, хотя у вас наверняка бы только улыбку. Вы ведь принадлежите к сообществу, знаменитому тем, что оно не обманывается внешним видом, за которым мы стараемся скрыться. Должен признаться, что меня с первого взгляда поразила внешняя непримечательность этого человека. Может, потому что небо, простиравшееся над многовековым нагромождением базальта, было безбрежным и тревожным, что требовало совсем других пропорций. А главное, я, помимо воли, увлекся созданной вокруг него легендой. В глубине души я ждал встречи с героем, с кем-то выше обычных людей, если вы понимаете, что я хочу сказать а вместо того передо мной стоял совершенно обычный, крепко сложенный мужчина с упрямым и хмурым лицом, под спутанными слипшимися от пота волосами. Давно небритые щеки заросли щетиной. Весь его вид выражал силу, даже грубую силу. Но глаза были удивительные, большие, темные, яростные. Они буквально выпирали из орбит от негодования. Было в нем что-то простонародное, какое-то простодушие, проявлявшееся в той серьезности, с какой он относился к тому, что делает. Он произвел на меня впечатление человека, о котором все сказано словом «борец». Добавьте к тому набитый бумагами кожаный портфель, который он сжимал в руках. Не знаю, почему, но этот портфель показался мне особенно смешным. Вероятно, потому, что был бы уместнее в зале заседаний где-нибудь в Женеве или на профсоюзном собрании в предместье Парижа, чем в диких зарослях Галангали. Потом я понял, в чем дело. Он явился на переговоры с врагом и принес всю документацию. Я чуть было не расхохотался... Но что-то в этом парне вызывало желание его щадить. Может, явное отсутствие чувства юмора. Мне часто казалось, что чрезмерная серьезность делает человека в некотором смысле калекой, и хочется помочь ему перейти улицу. Вот так я и описал его Минне, невольно подчеркивая смешные стороны. «Хитришь, где можешь». Она улыбнулась и я поначалу имел неосторожность принять эту улыбку за дань моему остроумию. Но ошибся. Я тут же понял, что ее улыбка выражала нежность и что образ, нарисованный мною, ей очень нравится. В этой улыбке был даже оттенок превосходства, снисхождения. Она словно показывала, что есть нечто, чего мне не понять. Та интимная тайная область, куда мне проникнуть не дозволено. Вам знакомо это выражение лица, которым так больно умеет иногда уколоть женщина? Вы ощущаете себя отринутым, оставленным за порогом». изуид жестом показал, что да, знакомо. Сбитый с толку я замолчал, и она нетерпеливо заставила меня продолжать. «Что он вам сказал?» Я объяснил ей не без раздражения, что заговорил первым. Начал с того, что спросил его, не пошел ли он в партизаны, чтобы служить делу африканского национализма. Правда ли то, что он призывает племена, к восстанию? Я сказал ему, что знаю Вайтере и цели, которые тот преследует. Я спросил и о том, не хочет ли он, чтобы белых выгнали из Африки и, наконец, какое отношение к этому имеют слоны. Он слушал меня нетерпеливо, с явной досадой. «И вас послали, чтобы передать мне только это?» — глухо проворчал Морель. Чувствовалось, что он еле сдерживается. «Право же для этого не стоило утомлять лошадь». «Да, случилось так» что со мной тут человек, которому дорога независимость Африки. Но для чего? Чтобы обеспечить защиту слонов. Это и его забота. Он хочет, чтобы африканцы взяли охрану природы в свои руки, потому что, несмотря на все наши конференции, у нас ничего не выходит. Вот и все, что нас объединяет. Потому-то я и принял его помощь. Он хочет того же, что и я. Написал об этом, как только обо мне услышал. Даже изложил в проекте Конституции, который составил. Бумага здесь. Он хлопнул рукой по портфелю. Я тщетно пытался что-то возразить. Но безмерная наивность Мореля попросту обезоруживала. Это был один из тех упрямцев, которых никакая водородная бомба, никакой концлагерь не могут привести в отчаяние они все равно продолжают верить и надеяться. Он говорил с чувством удовлетворения, хлопая по своему драгоценному портфелю и явно считая себя большим хитрецом, сумевшим заручиться всеми необходимыми гарантиями. Лично мне, говорит, начхать на националистов, кем бы они ни были, и на белых, и на черных, красных, желтых, бывших и сегодняшних. «Все, что меня интересует, — это охрана природы». Он вдруг сплюнул, словно хотел избавиться от избытка сдерживаемой злобы. У него была странная манера выражаться. Он неряшливо перемежал довольно интеллигентную речь жаргонными словечками, зачастую произнося их с растяжкой, с простонародной интонацией, даже с нарочитой вульгарностью. В ту минуту я подумал, что так он скрывает чрезмерную ранимость. С тех пор, часто о нем думая, я пришел к другому выводу. Он провел много лет среди простого народа, в тех местах, где копится гнев. В казармах, тюрьмах, среди партизан, в концлагерях. И всякий раз, когда его захватывало сильное чувство, изъяснялся так, как выражались в тех местах. Но, быть может, я чересчур много о нем раздумывал, и поэтому он, в конце концов, превратился для меня в фигуру почти эпическую. Я с ним связался, потому что они мне помогают и обещают сразу же, как только станут хозяевами, обеспечить безопасность слонов. Они даже готовы вписать все дословно в свою программу и в свою конституцию. Я кинул на него испытующий взгляд. Не издевается ли он надо мной? Но нет ничего подобного. Он, казалось, просто сердится. «Сначала всегда так говорят», — заметил я. «Да», — спокойно согласился он, — «сначала всегда так говорят. Но что мешает бельгийским, английским, французским и прочим властям показать пример?» Очередная конференция в защиту африканской фауны скоро откроется в Букаву. Он опять заговорил об африканской фауне. Не занимает ли она и правда все его мысли? Я снова пристально посмотрел на него, но тщетно искал в глубине его глаз искру, блеск безжалостной насмешки. Если бы он только протянул руку тому человеко-ненавистнику, который сидит в каждом из нас, Подмигнул бы ему с видом сообщника, я бы сразу почувствовал себя в своей тарелке. Кого же никогда не охватывала внезапная, хоть и приходящая неприязнь к себе подобным? Но нет, ничего похожего не было. Казалось, он попросту сердится. Негодяй, — сказал он, слегка понизив голос, и лицо его потемнело. «Стреляют в стадо просто потому, что оно огромное и прекрасно. И еще говорят о мастерской стрельбе. Среди убитых животных мы обнаружили самок. Докажите, что это неправда». Это была правда. «Но ваши друзья все же сожгли плантацию», — сказал я ему не слишком уверенно, что уже смахивает на самый обыкновенный бандитизм. — Да, мы действительно сожгли на севере плантацию. Плантацию Саркиса. Но тут случай совершенно ясный, и мы будем поступать так всякий раз, когда возникнет необходимость. Вы все понимаете не хуже меня. Да, я и в самом деле понимал. Под предлогом борьбы со слонами, вытаптывающими посевы, некоторые плантаторы принимались старательно истреблять целые стада. По закону, такие карательные меры должны производиться под руководством главного егеря. Но на практике у плантаторов не было времени, а зачастую и желания обращаться к властям, и они принимались за дело сами, от души радуясь такой потехе. «Это исключительный случай», — заметил я. Я догадывался, что покривил душой. Я знал, например, что сейчас, пока мы тут беседуем, власти Южной Африки, Родезии и Бичуаналенда собираются планомерно истребить стадо в 800 слонов, вытесненных отовсюду увеличением пахотных земель и разорявших посевы в районе Тули у слияния Лимпопо и Шаше. Это была одна из тех неизбежных коллизий, которые рождает прогресс и спасти слонов не могла никакая добрая воля. «И все же это случай исключительный», — повторил я. Впервые его заросшее лицо изобразило что-то вроде мрачной улыбки. «Мы не будем жечь все фермы», — сказал он. Открыв портфель, он протянул мне лист бумаги. «Дайте им этот список. Мы тут перечислили все виды, которым грозит уничтожение. Их необходимо охранять. Я взял список и с первого взгляда увидел, что человек там не упомянут. Мне до того было тягостно само это слово и все, что с ним связано, что я вздохнул с облегчением. И Морель сразу стал мне куда симпатичнее. Значит, он умел обойтись без ненужной сентиментальности. Кроме слонов, в списке присутствовали горная горилла, белый носорог, хохлатая антилопа и вообще все животные, об исчезновении которых наши лесничие натуралисты тщетно предостерегают правительство уже много лет. Но, как я сказал, главное заинтересованное лицо там не фигурировало, и мне стало весело при мысли, что на сей раз ему не улизнуть, и, быть может, скоро от него можно будет избавиться. Я смотрел на Морели с понимающим видом, но напрасно искал в его лице хотя бы намек на лукавство. Он просто-напросто злился, в лице не было и тени задней мысли, и мое хорошее настроение сменилось яростью. Он был явно из тех, кто вообще не способен воспринимать иронию и не видит дальше собственного носа. Он стоял в траве перед моей лошадью, слегка расставив ноги, с глупейшим выражением непоколебимости на лице и, видимо, ни в чем не сомневался. — Все, чего я прошу, — сказал он, — это закона, запрещающего охоту на слонов. Тогда я сразу же сдаюсь. Пусть сажают в тюрягу. Я ведь знаю, что ни один французский суд меня не осудит. Я был возмущен. Да, я был просто шокирован, взбешен. Мне безумно захотелось дать ему в зубы, отколотить как следует, хотя бы для того, чтобы он осознал, на каком он свете. Мне даже пришлось вспомнить об эсэсовской бане, о печах крематория, о последних атомных взрывах и обо всех прочих радикальных средствах решения вопросов, просто чтобы опомниться и не выйти из себя. Ведь он к тому же нам доверял, верил, что стоит лишь привлечь наше внимание к судьбе последних слонов, и мы тут же примем необходимые меры, чтобы обеспечить им бессмертие. И самым возмутительным было то, что он как будто ничуть не сомневался в нашей способности что-то сделать, верил, что и наша судьба, и судьба слонов в наших руках, что охрана природы — наша задача, и неправда, что всему приходит конец, что еще есть возможность выкарабкаться. Ну просто мерзавец, недоразвитая скотина, рационалист несчастный, один из тех вечных рогоносцев, которые ни черта не понимают, даже когда все происходит у них на глазах. Вы простите мой лексикон, отец, но если кто меня и бесит, так это умники, которые верят, будто нашу жизнь надо просто хорошо организовать и все. Маньяки, извращенцы, они ни в чем не сомневаются и вечно тычут вам под нос меры, которые надо принять, и не дают никому покоя сен дени печально засопел в темноте, иезуит серьезно кивнул, и Сэндени дени подозрительно покосился на него, спрашивая себя, к кому относилось это одобрение. И тем не менее я не посмел ничего возразить. Несмотря ни на что, мне не хотелось огорчать Мореля, хотя я испытывал желание встряхнуть его, выкрикнуть ему в лицо правду о нас самих, и помочь ее опровергнуть. Он вынул из кармана табак, бумагу и свернул сигарету. Все еще стоя передо мной с портфелем под мышкой, слегка расставив ноги, излучая уверенность и здоровье, вьющиеся волосы, вздернутый нос, прямой и открытый взгляд без тени цинизма. Он продолжал без зазрения совести излагать свои немыслимые воззрения. Ведь что происходит? Люди просто не в курсе дела, и потому сидят, сложа руки. Но когда они утром развернут газету и узнают, что в год убивают тридцать тысяч слонов, чтобы сделать из бивней ножи для бумаги или запастись жестким мясом, и что есть такой парень, который из кожи вон лезет, чтобы это прекратилось, Вот увидите, какой поднимется гвалт. Когда им объяснят, что из ста пойманных слонят восемьдесят дохнут в первые же дни, на чью сторону, по-вашему, встанет общественное мнение? Ведь из-за таких вещей может пасть правительство. Это я вам точно говорю. Достаточно, чтобы о них узнал народ. Это было невыносимо. Я слушал, в рот, окаменев от изумления. Морель питал к нам доверие, полнейшее и непоколебимое, в котором было что-то первозданное, иррациональное, как море или как ветер, нечто такое, ей-богу, что в конечном счете, как две капли воды, походило на истину. Мне пришлось сделать усилие, чтобы устоять, чтобы не подпасть под власть, столь умопомрачительной наивности. Он и правда верил, что у людей в наше время хватит великодушия, чтобы позаботиться не только о самих себе, но и о слонах. Что в людских сердцах еще найдется свободное местечко. Прямо хоть плач. Я так и остался сидеть окаменев и только глядел на него, вернее сказать, восхищался им, его сумрачным видом, упрямством, портфелем, набитым петициями и всеми манифестами, какие только можно себе вообразить. Обхохочешься, конечно. Но я был совершенно обезоружен. Чувствовалось, что он насквозь пропитан теми высокими понятиями, которые сам придумал в минуты вдохновения. К тому же упорный, и наделенный невыносимым усердием школьного учителя, который вбил себе в голову, что человечество должно выполнить заданный урок и не применит наказать ученика, если тот будет себя дурно вести. Как видите, он был просто больной, причем очень заразный больной. И езуит в темноте улыбнулся. Теперь я понимаю, до чего ошибочным было мое первое впечатление. Я приехал на эту встречу, ожидая увидеть человека, достойного созданной о нем легенды, и был обманут простотой, невысоким ростом, грубоватой физиономией. Но такая простота свойственна всем народным героям, о которых никогда не перестанут рассказывать бесхитростные истории. Да, теперь я видел его совсем иначе, изучил этот целеустремленный взгляд Лицо под шапкой спутанных волос, полное решимости и негодования. И мне показалось, что я уже слышу чей-то голос. Жил однажды на свете простоватый парень, который так любил слонов, что решил уйти к ним жить и защищать их от охотников. Он тем временем что-то говорил мне. Вид у него был лукавый, а тон доверительный. Поначалу мне показалось, что мне это снится, потом захотелось сдернуть с головы шлем, швырнуть на землю и разразиться проклятиями. «Вот увидите, какой поднимется шум», — с удовлетворением произнес Морель. «Ведь пока что многим хватало собак, они давали утешение. Но с некоторых пор дело приняло, как вы знаете, такой оборот, что собак людям уже мало». Да и собаки ведь совсем надорвались на работе, больше нас не выдерживают. Еще бы. С тех пор, как они возле нас вертят задом и подают лапу, им уже не в моготу. Он захохотал, и, уверяю вас, это было не смешно. Он облизал самокрутку и сунул, не зажигая в рот. Да, им источертело. И понятное дело, чего они только не навидались. А люди чувствуют себя такими одинокими и заброшенными, что им необходимо что-нибудь крепкое, могучее, способное выдержать удар. Собаки — это вчерашний день. Людям нужны слоны. Таково мое мнение. Право же, — подумал я, — он надо мной насмехается. Да вы же сами знаете. Сколько твердили какой-то бешеный себе на уме анархист, просто воплощенная издевка, я тоже заподозрил неладное и вгляделся в него получше. Да нет, как будто ни тени иронии, ни разу не подмигнул абсолютно серьезен. Он закурил и кинул на меня взгляд, словно проверяя, согласен ли я с ним. Я сделал попытку ухмыльнуться, чтобы его подзадорить но он, казалось, только слегка удивился. Тогда у меня в животе что-то сжалось и, кажется, даже слегка позеленел. По-моему, на глазах выступили слезы, ведь казалось, будто он говорит обо мне, обо мне самом. А он выжидал, стоя в траве, которая тихонько колыхалась под проходившими над ней облаками. И смотрел на меня почти дружелюбно, почти ласково. Я не знал, что и думать. Да и сегодня не знаю. Но вот когда я рассказал об этом его удивительном заявлении Минни, она выпрямилась, глаза ее заблестели торжеством, и она судорожно сжала руки, словно борясь с каким-то неодолимым порывом. И я снова увидел у нее на губах улыбку полнейшего сочувствия. Ну а потом, а потом, торопила она. А потом, — сказал я довольно сухо, — я молча выругался и отступил. Принял вид ворчливый и несколько покровительственный. Сказал Морелю, что через несколько дней буду в форт Лами и сообщу властям о нашей беседе. Попросил его вести себя мирно, пока буду его защищать. И добавил, что своими действиями он до того взбесил кое-кого из охотников, в частности Арсени, что слоны рискуют сильно поплатиться за это. Потом я спросил, не желает ли он что-нибудь передать кому-то лично в форт Лами, мол, берусь выполнить поручение. Он ответил не сразу. «У нас почти не осталось патронов», — сказал он. «Можете так и передать». Я не очень понял, какая тут связь с моим предложением. Уж не думает ли он, что ему их оттуда пришлют? Но именно это он и думает, — внезапно сообразил я. И снова растерялся, поняв, что он отнюдь не ощущает себя изгоем, а наоборот считает, что окружен всеобщим сочувствием. Он был искренне убежден, что при первом же известии о том, что у него заканчиваются патроны, весь мир бросится их ему доставлять через горы и долины. По-моему, я рассмеялся. И все же оставил Морелю все свои патроны, кроме нескольких. Вы скажете, что я не имел права снабжать человека, находящегося вне закона? И тем не менее я это сделал. Неудивительно что все летит к черту преподобных служащих, и правительству не на кого положиться. Сен-Дени мрачно засопел. Потом я поглядел на группу вооруженных людей под скалой. «Вот — Вот-вот, — сказал Морель, — поговорите с ними. Тогда вы сможете доложить вашим начальникам, что действительно испробовали все средства. Но идите один, тогда они откровенно вам скажут, что обо мне думают. Впервые лицо его выразило неприкрытую веселость. Он взял из рук облаченного в синий бурнус чернокожего всадника, который его ожидал, поводья своего пони, прыгнул в седло и спокойно уехал. И я направил свою лошадь к водопаду.